Глава 7. Башня Саларина. т Кто-то стоял на коленях и сжимал свою грудь, из которой струилась кровь. Он с трудом вдохнул, одновременно поглядывая на десяток тел вокруг, а глаза выражали глубокое потрясение. Убийцы носили маску и были в черных одеждах. Смерть для убийц не была мирной. Они сами убивали других, поэтому были готовы к такому исходу. Смерть являлась частью их жизни. Но сейчас в глазах отражилась совсем другая смерть. До сих пор он не верил, что 20 человек в масках, которые убили его братьев и сестер, оказались такими же братьями и сестрами. Предательство, поскольку они все жили во тьме. Подобное было исключительной редкостью. Человек на коленях поднял голову и оскалился: Вы грязные предатели! Как вам не стыдно поднимать свой кенжал этими руками? Мы могли бы жить во тьме, но у каждого есть своя собственная гордость! Мы потомки великого героя Саларина, мастера киллера Вы что, забыли это, пока следовали за Набейном? Ничего мы не забыли. Это невозможно забыть. Именно поэтому мы не можем принять иностранца в качестве лидера. Мы готовы избавиться от вас всех, чтобы защитить гордость клана. Так вот в чем дело. Человек на коленях смотрел на них с пронзительными, убийственными глазами, от чего убийцы вздрогнули, после чего он открыл рот. «Старейшины всегда это говорили. Хотя мы живем во тьме, мы не должны позволить этой самой тьме поселиться в наших сердцах. Несмотря на то, что мы никогда не сможем достичь света, но все равно должны к нему стремиться. Пока не настанет тот день, чтобы вернуть наше имя, но вы окрасили свои руки кровью братьев и сестер. Какие вы жалкие! Заткнись! Старейшины сами вынудили нас это сделать! Ты еще не понял ситуацию?» Отвечай, номер 358! Ты хочешь жить в лучах слабым в организации Темный Брат? Или питаться жалкими иллюзиями прошлого? Это возмутительно! Фыркнул тот и поднял голову. Если вы боитесь смерти, тогда не можете считаться членами темного брата. Невозможно! Убийцы одновременно подняли свои клинки, а затем, почти мгновенно из темного прохода, послушался громкий вопль: Темный клинок! Острый меч разрезал тьму, убийца, которому не повезло попасть под удар, сразу же получил огромное количество повреждений. Остальные убийцы незамедлительно развернули свои тела и увидели, как из прохода на другой стороне появилось более 10 человек. Единственными людьми в башнях Салрина должны были быть только замаскированные убийцы в черной одежде, но эти люди были одеты совершенно по-разному, к тому же некоторые носили даже доспехи. Да, это был арк вместе с реабилитантами, которые исследовали вдоль секретного прохода убийц. Естественно, что сами убийцы не знали личности этих гостей, поэтому были удивлены. «Кто вы?» «Друзья Шамбала, сочка! «Что?» Убийцы вздрогнули и не стали медлить, подняв кинжала вверх. Арк улыбнулся и обратился к Джастисмену. «Видели? Те, кто подняли свое оружие, определенно враги!» «А делать всех, за исключением того убийца, что стоит на коленях!» Джастис наклонился вперед, готовясь к старту, и, используя взрывное ускорение, мигом приблизился к одному из убийц. Тот попытался взмахнуть клинком чисто на интуиции, но Джастис просто переместил корпус и схватил врага за плечи. И, используя чистую силу рук, он швырнул бедняжку через все помещения, после чего убийца буквально встрял в стену. «Этот старый пердун довольно яростный! Вы что, уже стали сильнее, чем в то время, когда еще были на службе?» «Тигр спецподразделения СВАТ возрожден! Все реабилитанты с удовольствием наблюдали за сценой. Когда уровень повышается, естественно, что и сила растет, но в случае с маном все было немного по-другому. Он когда-то являлся сущим монстром, тигром в сват несмотря на то, что сам об этом мало распространялся, но было очень мало людей, которые на то время были способны разделаться с ним один на один. Тем не менее, после ухода на пенсию и получения травмы, Его навыки явно заржавели. Естественно, что после такого появились мысли о невозможности возвращения к былому. Джастис остро ощущал, что не мог восстановиться, но в реальности сила и скорость явно снизились из-за возраста, однако все это компенсировалось через характеристики в новом цвете. Весь накопленный опыт и заостренные чувства могут быть конвертированы в боевую мощь в этом мире. А теперь подходите! Джастис Ман бросил убийцу, словно он был немой рыбой. «Мы не можем проиграть какому-то старику! Вперед! «Нам довольно долго не выпадало случая размяться!» «Ха-ха-ха! Позвольте мне проверить свои навыки на вас!» «Сегодня поймаю вас, ублюдки!» Реабилитанты не заставили себя ждать. Таза показывал удивительную скорость и использовал навык бросок кинжела, бросая пять штук одновременно. Булкон был экипирован в стальные перчатки и элегантно разрушал лица убийц. Противники попытались взять под контроль сражение, используя свои быстрые движения, но они застыли на месте из-за навыков Хэгглса. Однако настоящим хитом вечеринки была песня Рока. «Мой родной город расположен в далеких горах, где цветёт множество деревьев и цветов азалии». Начав исполнять песню, Рока сразу же замедлила передвижение убийц. Она зарегистрировала и исполнила песню «Мой родной город». Боевой дух всех хаотических персонажей в радиусе действия был понижен. Сила минус 20, ловкость минус 20, атака минус 20. В то же время Рока повысила свою характеристику искусства до 250, после чего обрела новый навык. Поэтому она была способна выбирать подходящую песню и сохранять ее в виде навыка. Эффекты будут варьироваться в зависимости от природы композиции. Например, мой родной город заставлял вспомнить о прошлом, поэтому те, кто имел хаотическое состояние, Теряли свой боевой дух в мыслях о днях минувших лет. Черт возьми! Каждый день убивать и видеть смерти! Когда я оступился, чтобы довести свою жизнь до такого! Меня внезапно накрыло чувство, когда я в последний раз видел свою маму!» После использования этого навыка, убийцы мгновенно начали бормотать меланхоличным голосом. Это было похоже на сцену, где преступники начали сожалеть обо всем совершенном из-за прослушивания грустной мелодии. В начале профессия Министриле была непопулярна для многих, но все меняется, когда этот странный персонаж повышает уровень. Несмотря на то, что навык возымел отрицательный эффект на убийц, этого все же было недостаточно, чтобы заставить их сдаться, но и Джастис Mann с реабилитантами стали другими, так сказать, подкачались. Даже когда они изучили некоторые необычные навыки, это все равно сыграло на пользу во время сражений, опыт осадов на горани был отпечатан тяжелой ношей на коже каждого. Кроме того, они потратили кучу времени, находясь в Тайном Подземелье, где повышали не только свои уровни, но и навыки. Кроме этого, Арк также приготовила много блюд, повышающих характеристики, поэтому даже если их уровень составлял только 140 для них вовсе не было сложным сражаться против убийц. Теперь старшие братья нашли идеальный способ адаптации своего боевого стиля. Арк с теплотой поглядывал в сторону реабилитантов, успевая при этом сражаться с противником. «Ответный удар!» Он сразу отклонил атаку убийцы. Это был навык контратаки, позволяющий вернуть удар в несколько крат сильней, из-за чего враг был оттеснен назад и повергнут. «У нас нет времени! Надо действовать быстро! Змея, меч!» Арк без промедления использовал бурю клинков и уничтожил один меч. Пространство заполнилось множеством бушующих кусочков меча. Настоящий шторм из острых лезвий вонзился в убийц, словно когти монстров, Он решил воспользоваться бывалым опытом, когда сражался против нетопырей в горах, однако убийцы были не такими слабыми. Невероятно! Кое-как пробиваясь через бурю клинков, убийцы замахнулись кинжалами, желая нанести критический удар в сторону арка, прежде чем рухнуть. Тем не менее, тело арка скользнуло назад, и все клинки не смогли его достать. Он использовал эффект скольжения от новообретенных сапогов Духа Ветра. Что? Из-за этого отступления все усилия убийц были бессмысленны, Уголки рта арка приподнялись. «Скользкий пинок!» Он провел высокий удар с разворота, прежде чем отступить назад. «Что за бред?» Убийца получил мощный удар в верхний правый висок, после чего рухнул на землю. Затем марк позволил Джастисмену-реабилитантам разобраться с оставшимися четырьмя противниками. «Отлично! Вполне неплохо!» — говорили реабилитанты с уверенным голосом. В прежние времена им было сложно справиться с тремя-четырьмя убийцами, так что сейчас было заметно явное развитие. Ха-ха-ха, мы столько раз чуть не умерли, когда повышали эти долбаные уровни! Если у тебя не хватает сил, ты будешь избит. Конечно, это относилось и к реальности, однако в этой же самой реальности может потребоваться несколько месяцев, а то и лет, чтобы увеличить свою силу, но в новом свете можно было стать сильнее намного быстрее. Вот почему RPG были наиболее распространенной игрой. «Да кто вы такие, черт вас подери!» со смущенным голосом спросил раненый. Арк уже был немного знаком с ситуацией. «Ты старейшина? Старейшина? Откуда ты знаешь, что тут происходит? Как я уже сказал, мы пришли помочь Шамбале». «Шамбала! Лидеру! Помочь лидеру!» сказал человек с удивлением на лице. «Если вашего лидера зовут Шамбала, тогда да. Нет времени на объяснение». Так уж случилось, что мы случайно наткнулись на все это и выяснили, что у него проблема. Однако у нас нет ни малейшего представления, куда идти, поскольку мы не знаем местности, не мог бы ты нам помочь?» Мужчина посмотрел на них с подозрением, Штаб квартиры темного брата является башня Саларина, полностью скрытая от внешнего мира. Затем появились какие-то странные иностранцы и заявили, что пришли на помощь. Нелегко поверить таким словам. Арк догадывался, о чем он думал, Однако в такой ситуации не было возможно упоминать его имя. В конце концов, несмотря на ситуацию, Арк и темный брат по-прежнему оставались врагами. Затем он на мгновение задумался и поднял свою руку: Полагаю, вот этот темный брат сможет признать? А такой же, как его лидер на запястье, Честь гладиатора! Верно! Только два человека получили такую Шамбулу и я. Тогда ты, я темный волк, который был напарником Шамбалы в Темном Сильрионе». Темный волк! Мужчина глянул на Арка с потрясенным выражением. Весь мир слышал имя Темного волка, и темный брат не был исключением. И тот факт, что предмет часть гладиатора принадлежал ему, тоже был широко известен, из-за этого мужчина начал верить Арку. Какова ситуация? Все плохо! Человек вздохнул и ответил: Те, кто покинул нашу организацию темного брата, знали об этой возможности и оставили напоследок некоторые планы. Кроме того, из-за внезапного появления предателей, некоторое количество наших братьев погибло. Шамбала, лидер все еще жив и здоров. Независимо от того, сколько элитных воинов у них имеется, они не смогут войти в башню Джейрима, если только не разрушат её. Но я не знаю, как долго мы сможем продержаться. Башня Джейрима? Это место, где проходила церемония. Можешь показать дорогу? Конечно. Рока обработала раны мужчины. Пойдемте, следуйте за мной. Можете называть меня номер 358». В соответствии с его словами, иметь настоящие имена могли только члены с особым положением в их организации. Однако единственным человеком, который мог давать имена, был мастер-киллер. Поскольку у них не было лидера уже на протяжении сотни лет, темный брат использовал простые числа. После того, как лидер пройдет все испытания и станет мастером-киллером, Он подарит нам имена. Это желание всех братьев. Наконец-то после стольких лет появился достойный Нонобейн. Несмотря на появившиеся проблемы, номер 358 по-прежнему не оставлял замашек NPC. Хотя Арка не просил, однако он все равно рассказывал некоторую информацию о темном Брате. Это, конечно же, Арка не сильно заинтересовало. Тем не менее, реабилитанты посматривали на того с симпатизирующим взглядом. «Должно быть не очень приятно быть названным числами. Как будто охранник в тюрьме называет тебя по числам». Номер 358. Я почему-то испытываю к нему чувство сопереживания. Поспешим, можем поговорить об этом потом. Потому не тупите.